Глава без номера. Контекст и маргиналии. Первый культурно значимый художественный текст о кадаврах, повесть Виктора Пустоты «Голосуев или проиграев», вышел в 2004 году в издательстве «Мул». Считается, что именно в этом тексте мартальные аномалии» впервые названы кадаврами. Сюжет такой. Накануне выборов президент России узнаёт о пророчестве древних письеголовых богов, гласящем, что его переизбрание на новый срок зависит от разбросанных по всей стране мёртвых детей. В компании сиамских близнецов Голосуева и Проиграева, а также туповатого помощника, который на все вопросы, в том числе «Как вас зовут?», Отвечает одной единственной фразой, нам об этом ничего не известно, это не вопрос Кремля, президент отправляется в тур по России с целью убедить 300 мертвых детей присоединиться к своей президентской кампании. Голосуев и Проиграев нужны ему как переводчики, экстрасенсы. Голосуев может слышать голоса мертвых детей, но не умеет с ними говорить. А Проиграев наоборот. Может говорить, но не слышит. Проблема в том, что близнецы ненавидят друг друга. и сцены препирательств между ними самое смешное, что есть в повести. Сам текст разбит на 300 главок, плюс вступления, каждая из которых стенограмма беседы президента России с кадавром с помощью двух переводчиков и умственно отсталого помощника. Второй знаковый текст о кадаврах. Это роман «Оправдание» Дмитрия Остромова. 2001. Издательство «Мулл». Переиздание, исправленное. 2016. Ша. Действие в романе разбито на два параллельных сюжета. Первый — это путешествие на Кавказ Михаила Юрьевича Лермонтова, корнета лейб-гвардии гусарского полка «Его величества Неторопливый поначалу текст повествования внезапно прерывается с жуткими новостями. На подъезде к Пятигорску поэта настигают сотрудники царского сыска. Оказывается, в местах, где останавливался Лермонтов, через какое-то время находят растерзанных, убитых с особой жестокостью детей. Поэта задерживают, но быстро отпускают. У него алиби. «Тело в Тамане нашли уже, когда М.Ю был под стражей» и физически не мог находиться на месте преступления. Освободившись, поэт берется за собственное расследование. Он наносит на карту места преступлений и даты их предполагаемого совершения и делает ужасное открытие. Убийство происходит аккурат в тех местах, где он сочинил и впервые вслух прочел свои стихи. Чтобы проверить гипотезу, Лермонтов за ночь сочиняет стихотворение «Дума», и, выйдя в поле, читает его вслух. Утром в поле находят растерзанного восьмилетнего сына местного пастуха-осетина. Именно тут в романе появляется Мартынов, агент полиции памяти. Его задача — прекратить обмен поэтических строчек на живых детей. Второй параллельный сюжет романа рассказывает о биографии Лермонтова, полном тезке автора который спустя 200 лет повторяет маршрут классика и обнаруживает, что в местах творческой активности МЮ теперь стоят кадавры. Заглядывая в глаза мертвым детям, биограф видит прошлое и обнаруживает, что все писатели XIX века были замешаны в заговоре и знали о том, какое разрушительное горе несет в себе их творчество для будущих поколений. И все равно продолжали писать. Кадавры также упоминаются в повести Владимира Гарина «Метель», воет 2010 год. Главный герой, врач, пытается доставить в столицу вакцину от страшной болезни, поразившей Россию, детского столбняка. Болезнь поражает только подростков. Они застывают в странных позах и своим видом портят имидж страны. Вылечить подростка от столбника можно, лишь забив его насмерть особым кодилом Врач пытается доставить чудотворное кадило в пострадавший от столбника регион, но из-за метели сбивается с пути и погибает. «Будьте как дети» Майи Лесковой, Мул, 2011 год, это сборник коротких рассказов о священниках, каждый из которых переживает кризис веры вызванный появлением мортальных аномалий. Например, один из героев, отец Николай Томский из Костромской области, обнаруживает, что вся его паства тайком ходит в лес к возникшему там мертвому ребенку. Сначала батюшка уповает на авторитет и пытается отговорить паству от поклонения дитятки. Затем, когда это не срабатывает, он прибегает к угрозам. И в итоге между ним и мертвецом его собственная паства выбирает мертвеца. Оказавшись один в своей церкви, Николай отрекается от сана и идет работать почтальоном. Разнося письма и бандероли, он заново учится разговаривать с людьми. В рассказе «Язык Евгении Холодовой. Ш. 2018 год» медведица находит в лесу кадавра. Она оплакивает его и своим шершавым языком слизывает соль с его век и ногтей. Язык медведицы и ее теплота оказывают на кадавра чудесное воздействие. Медведица слышит, как внутри мертвого окалевшего тела едва слышно бьется сердце. Каждый день медведица приходит к кадавру, чтобы слезать с него соль. Она верит, что сможет его оживить. Параллельно мы следим за судьбой юноши по имени Оврак, который вырос в семье военного и мечтает доказать отцу, что он настоящий мужчина. Оврак учится стрелять и ухаживать за ружьем. Два сюжета перекликаются. Мы наблюдаем, как медведица выхаживает кадавра, и с тем же трепетом и любовью Оврак относится к своему ружью. финалу рассказа открытый. Евгения Холодова даёт понять, что овраг выследил медведицу и навёл на неё ружьё. Но нажал ли он на спусковой крючок, неизвестно. Мортальные аномалии упоминаются в текстах группы Пяла. Например, в песне «Не дыши» речь идёт о судебном процессе. Нескольких детей обвиняют в организации террористического сообщества и приговаривают к превращению в кадавров. Обвиняемые дети обречены стоять неподвижно и не дышать на протяжении 22 лет. Если кто-то из них нарушит условия наказания, пошевелится или вдохнет, мир закончится. Про Ростов говорят, что он теперь как Берлин времен Холодной войны. Или Мьевелевский бешель. На подъезде к городу выросли могученги, поселения для хромых лисов, то есть ссыльных. Сильные китайцы живут в основном за городом, но уже одним своим присутствием меняют его облик. Иероглифы на вывесках, вспышки китайской культуры здесь и там. Первая официальная граница проходила к югу от Ростова. Граница была ползучая, она двигалась и менялась почти каждый день, точнее, каждую ночь. Ее обозначали специальными красными столбцами – Но китайские пограничники постоянно их двигали. Сперва по чуть-чуть, на 5-10 сантиметров. Но затем, поняв, что тактика работает, совсем перестали стесняться. По ночам они выкапывали столбы и чуть сдвигали их на метр-полтора, отгрызая себе все больше территории. Так потихоньку за несколько лет они добрались чуть ли не до центра. И теперь русско-китайская граница проходила буквально внутри Ростова, рассекая его на две половины и продолжала двигаться. Российские пограничники тут были совершенно бессильны. Стрелять или даже направлять оружие в сторону дружественного Китая было запрещено. Движение границы, конечно, можно было остановить, например, построив стену. И кто-то из чиновников даже предлагал подобные меры. Но тут опять же возникали причудливые гримасы бюрократии. Возведение стены означало бы, что Россия признает новую границу. А такого власти никак не могли допустить. Закрывать глаза на продвижение Китая было выгодней. Потому что пока нет четкой границы, земля, захваченная китайскими партнерами, находилась в своеобразной суперпозиции. Чиновники из администрации могли говорить, что это как бы общая земля, и наши партнеры как бы находятся на ней с нашего как бы согласия и как бы помогают защищать наши суверенные территории от западных как бы угроз. Выходило, что власти сами загнали себя в угол. Китайская объединенная администрация постепенно захватывает твой город, но дать отпор ты не можешь, потому что любое противодействие с твоей стороны будет означать признание а. факта захвата и б. границ, которые тебя не устраивают. Местные говорили, что у Ростова теперь раздвоение личности. Днем один, ночью совсем другой». Город жил в состоянии вечной неопределенности. Ползучая граница иногда приводила к курьезным юридическим парадоксам. Человек мог уснуть в своем доме и, проснувшись, обнаружить, что его туалет или огород теперь находится на китайской территории. И пограничники с красными шевронами уже вбивают столбцы с иероглифами джонгуа Гуа», «Китай», На участке, где он еще вчера посадил картошку и репу. Руслан Дудеев. «Карта территория. Границы и власть на Северном Кавказе после образования Орка». Издательство W World. 2027 год.